Их прагматизм, на выворот, признает следствие причиной только потому, что они узнали причину после следствия. Их мысли идут в обратном порядке с явлениями. Он перестает понимать вещи, как только начнет о них размышлять. «Ваше дело — творить без сознания, наше — понимать без творчества ваше создание. Ее отказ — приятнее иного согласия». Он умеет быть мил даже тогда, когда вынужден быть неприятным. Красота хороша только, когда она сама себя не замечает. Талант приятен, когда себя не сознает. Мы для них пока еще только объект полицейского, неинтеллектуального внимания. Она сама дрянь, но ее лицо миссионер, что небеса, поведает славу Божию, образ и подобие Бога. Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую. Они и свои головы отыскивали по газетным объявлениям с обещанием приличного вознаграждения нашедшему. Не все делаем, на что имеем право, ибо право не заменяет разума. Смотря на них, как они веруют в Бога, так и хочется уверовать в черта. Талант «Искра Божия» который человек обыкновенно сжигает себя, освещая этим собственным пожаром путь другим. Деревянные души. Их легче сжечь, чем согреть. Им голова нужна только для того, чтобы было где иметь рот. Добрая память и злое сердце. Он скоро забывает обиду, но злится и на забытые обиды. На перевязочном пункте жертвы виднее, чем в боевой линии. Там нужно больше человеколюбия, чем здесь. Здесь нужна воля, там сердце. Бецкий хотел сделать перевязочный пункт из русского образованного общества и сделал общество с сердцем, но без воли. Мужчина, которого любит нелюбимая им женщина, обязан уважать ее. Женщина, которую любит нелюбимый ею мужчина, должна пожалеть о нем. Один своим уважением платит дань мировому порядку, Другая своим сожалением выкупает свою ошибку. В 50 лет необходимо иметь шляпу и два галстука, белый и черный, часто придется венчать и хоронить. Когда не поймешь, добрый ли человек или злой, можно смело сказать, что он несчастный. Первый злейший враг красивой женщины – это ее зеркало. Потом ее враги – ее уши. Первый губит ее ум –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 Как ребенок делает идолы из своей куклы, это болванчики, на которых они примеривают свои чувства, чтобы самим полюбоваться ими. Мы для того умоляем свое прошедшее, чтобы понять его, ибо его величие превышает силу нашего разумения. Разложение славянофильства пахнет от разлагателя. Его ум — хорошо выученная книжка.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 чем чистым математическим дураком. Им горячо жить, под их пятками горят заповеди. Он потому так и блестит, что не живет, а горит. Они так субъективно рассуждают о вещах и людях, как будто на свете лишь себя считали существующими, а другие люди и все вещи были только плодом их воображения. Эти младенцы — дутые резиновые мячики, наполненные мыслью о себе самих, то есть совершенно пустые, своей собственной внутренней пустотой. Куклы гниют, но не стареют. Взрослый недоросль. Я говорю красно, потому что мои слова пропитаны моей кровью. Женщины умны только потому, что ни у кого не хватает наглости сказать им это в виде комплимента. Нельзя осуждать человека за то, что ему нравятся его мысли.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 Публика тяжело вздохнула, почувствовав, что кончилось напряжение, и пожалела, заметив, что вместе с тем прекратилось и наслаждение. Чтобы заставить дух работать всеми силами, надобно привести себя и тело в несколько болезненное состояние. Раковина родит жемчужину от укола улитки. Надобно уколоть себя, чтобы родить. Идеализация – один из способов эстетического и нравственного познания. Телескоп в астрономии. Иные вещи надобно страшно преувеличить, чтобы вернее разглядеть. Кабинетное мышление рядом с кухней, где оно подготовляется, без которой оно невозможно. Зачем вам ум? А затем, чтобы помнить, что об этом глупо спрашивать. Чтобы этого вопроса не задавать вам. У меня два личных врага, близких к моему лицу и не дающих мне покою. Это мой нос, который постоянно болит, и мой язык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 целовать фарфоровые куклы-добродетели. Кажется, чувствуешь самый сокрытый коренной нерв жизни, в котором присутствует сам его создатель. Мама, рождая меня, положила мне в сердце такой громадный кусок любви, который мне не иссосать, сколько бы я ни лакомился. У него была та веселая грусть, которая бывает только у людей, любящих лицевую сторону жизни, но и заглянувших на нее и с изнанки. Как один дурак может одурачить своей бесчеловечной глупостью массу людей порядочных. От и и и пахнет скукой и цитатой. Эстетичный недрасль. Великорус ⁇ историк от природы. Он лучше понимает свое прошедшее, чем будущее. Он не всегда догадается, что нужно предусмотреть, но всегда поймет, что он не догадался. Он умнее, когда обсуждает, что сделал, чем когда соображает, что нужно сделать. В нем больше оглядки, чем предусмотрительности, больше смирения, чем нахальство. Джутовый мешок. Что такое счастье? Это возможность напрячь свой ум и сердце до последней степени, когда они готовы разорваться. Толстой и Соловьев стали философами только потому, что один начал размышлять, когда перестал что-либо понимать, а другой начал понимать, когда перестал размышлять. Эти дамы и девицы годятся только в самке и совершенно негодны, как женщины. Городской водопровод. Кто кого проведет. Разница между Толстым и Мапассаном. Второй потерял ум, не подозревая его в себе. Первый вечно искал своего ума и не мог найти его. Русские романисты Занимались анатомией сердца. Рос, Ю, Н и тому подобное убаюкивает себя своими же собственными сказками. Самое благовоспитанное сердце, которое воспитано печалью. Он проникал в те странные сырые глубины жизни, заглянуть в которые высшее торжество человеческого прозрения, но из которых нельзя выйти здоровым. Разница между историками и юристами только в точках зрения. Историки видят причины, не замечая следствия. Юристы замечают только следствия, не видя причин. Страшно за этого писателя. В нем гениальность борется на два фронта с сумасшествием и глупостью. Вся молодежь хочет жениться и выходить замуж. У всех встосковалась шея по веревке он весь пропах вонью своего неосенизированного сердца. На женщин надо смотреть их глазами, принимать за то, чем сами себя они считают, но поступать с ними по степени их соответствия своему о себе мнению. Женщина, колеблющаяся между долгом и чувством, надо осудить ее за нарушение долга и уважить ее чувства. Она сама себя накажет за первое, другие должны ее наградить за второе. Не только догадлив, но и откровенен. Что же делать? Что велит сердце и позволяет совесть? А если второе отменяет волю первого, что тогда? Тогда распустить несогласное министерство и составить новый кабинет. Из кого? Из инстинкта, минутного самозабвения и вечного раскаяния. Монарху лучше кабинет, интерим, чем одиночество. Я одна возьму грех на себя. Физически невозможно и юридически несправедливо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 и, в первых, живые лица представляют актеров, тоже не будучи ими. На удивительно радостном нравственном основании он ухитрился построить крайне печальное миросозерцание – византийская икона на золоте. Под сильными страстями часто скрывается только слабая воля. Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья. Их аукционная совесть знает таксы, но не правила. Античный политеизм – религия чувственности без любви. Христианство – религия любви без чувственности. Без Божия, религия без того и без другого. Писатель не сочинитель. Первый пишет, чтобы изложить свои мысли. Второй сочиняет мысли, чтобы что-нибудь написать. Говоря публично, не обращайтесь ни к слуху, ни к уму слушателей, а говорите так, чтобы они, слушая вас, не слышали ваших слов, а видели ваш предмет и чувствовали ваш момент. Воображение из сердца слушателей без вас и лучше вас сладятся их умом. Каждое его печатное слово – частица расплавленного его мозга, потому оно жгло умы слушателей. Часто бронят сочинения писателя только потому, что сами не умеют написать так. Эти люди сами под себя ходят. Наше общежитие – игра в кошку-мышку. Он преподает не науку, а свои собственные мысли, то есть свои научные недоразумения. Сыльно-каторжная билетристика, зачатая Достоевским и вынашиваемая Короленком.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 и уже дочитывают веру, мечтают о надежде и перестанут верить в Бога прежде, чем доберутся до любви. Глупость – это их недостаток, развившийся от излишества. Народы, воспитанные на религиозных обрядах, наиболее дают театральных талантов – евреи. Христианство – религия любви, здесь сказано все – и сущность, и история. Глупые люди любят самые умные игры надобно упорно всматриваться в жизнь, чтобы заставить жизнь раскрыть свои карты. Мужчина только тогда может любить женщину, когда она из самки пересоздается в любимую женщину. В его глазах светятся не столько ума, сколько сумасшествие. Театр более всего полезен для молодежи. Житейские пассажи, наиболее для нее соблазнительные и гибельные, здесь являются пошлыми, и надоедают ей прежде, чем она их испытает. Рассказ «Ч. На», как его диссертация, как антицентрализационная, не была пропущена в Москве Арнадским и Баршевым, но принята в Петербурге Никитенком. Исторические явления надо не только изобразить, но и оценить. Россия — огромное дерево, растущее по своей внутренней силе, независимо от внешних содействий и облепленное козявками. Вот Филипп Филиппыч Вигель, то особая статья. По-немецки он швенигель, а по-русски он свинья. К. Ш. богоделенная семья. Старик – вечный стипендиат своих друзей. За его вклады для издания «Русского вестника» К. и Л. возвратили деньги, но вытолкнули стипендиата. Павлова начинял ориентализмом тот же К. -ша. 8 ноября 1892 года. Кокундина, она задушила его той самой душой, которую от него же получила. Наблюдая жизнь людей, думаю, что за того, кого любят, вовсе не страшно умереть. Их спокойствие и философское самообладание есть не что иное, как окаменевшее и заделавшееся в монументальные рамки самообожание. Пахнет не только изо рта, но и из сердца. Пролог XX века «Пороховой завод». Эпилог. Барак Красного Креста. Люди, отсидевшие себе задницу, часто принимают возбуждение отсиженной слепой кишки за талант. Доброе только потому, что нет сил или охоты быть злыми, то есть делать зло. Юридическая нравственность, долг, обязательная повинность, а не потребность нравственного чувства. Не наступайте на их разгоряченное парное величие, не марайте ног. Женится на надеждах, выходит за обещания, плоды, обманы и слезы, если не измены. Непогрешимость пищеварения Из ста остроумных – один умный. Холера больше предупредила смертей, чем причинила их. От многих народов и сословий веет могилой и архивом. Правительство ли тянет общество? или общество толкает вперед правительство. Слабость и сила государства. Талант духа, талант золота, или точнее процентных бумаг. Он сам себя поставил в угол, отступив к печке, и принялся любоваться этим своим прекрасным двойником. Очень обыкновенная психическая галлюцинация. Не то чудотворный, не то просто артезианский колодец дамских и генеральских слез. Речь — расплавленное золото. «М» — самая красивая карикатура, мною виденная. Он глуп от того, что так красив, и не был бы так красив, если бы был менее глуп. Они эксплуатировали все свои права и атрофировали все свои обязанности. Собаки перестают лаять, когда видят человека, плачущего над могилой. Но «И», -И — не собака, и, увидав «К» над могилой «Л», начал лаять пуще прежнего. Блестящее перо и светлая мысль не одно и то же. Он слишком умен, чтобы быть счастливым, и слишком несчастлив, чтобы быть злым. Мания порядка. Они открыли ему его самого. Они и головы свои поутру отыскивают только с помощью прислуги вместе с панталонами, Великодушное безрассудство В людях встревоженных рождается вера в необычайное, подобно болотным огонькам, когда все гибнет, держится за надежду, в чудо, как за соломинку. Лица вместо принципов Два рода неудобных людей. Первое. В чужих словах читают свои мысли. Второе. В своих словах повторяют чужие мысли